Вторая привычка – это начинать дело, думая об его окончании. Так же, как первая привычка говорит, что вы можете сами создавать свое поведение, вторая привычка станет первым, что вы создадите. Чтобы начать дело, думая об его окончании, вы должны понимать, что все вещи создаются дважды. Подумайте над тем, как строится дом. До того, как начнется какая-либо физическая работа, создается проект. Проект является первым плодом труда. Дом станет вторым результатом. То же самое и с бизнесом. Вы определяете, чего вы хотите добиться, а затем разрабатываете все его составляющие, чтобы достичь своей цели. Это объясняет основное различие между лидерством и менеджментом. Лидерство должно идти первым. Менеджмент, который мы обсудим, говоря о третьей привычке, концентрируется на окончательном результате, как достичь того, чего вы хотите. Лидерство же фокусирует внимание на заголовке «чего я хочу достичь». Например, представьте себе группу людей, прорубающих тропу в джунглях. Лидером является человек, который залезает на самое высокое дерево, делает обзор местности и кричит «Не те джунгли!». Менеджеры – это те люди, которые следуют за рабочими стопорами и пишут новые методические инструкции. Им все равно, даже если это не те джунгли, лишь бы они видели очевидный прогресс. Для того, чтобы быть эффективным, неважно, как много труда вы вложили в дело, если это не те джунгли. Вот почему лидерство идет первым, а менеджмент – вторым. Чтобы начать дело, держа в уме его окончательный результат, надо начинать каждый день, имея в голове твердое представление о ценностях. Тогда вы можете решать задачи, возникшие в результате решений, вытекающих из следования этим ценностям. Можете начать с написания вашей декларации собственного предназначения. Перечислите ценности, которым вы хотите следовать в жизни и на работе. Например, выслушай обе стороны до того, как вынести суждение. Защищай тех, кто отсутствует. Спроси мнение. других людей, поддерживай позитивные отношения, работай над текущей задачей вместо того, чтобы беспокоиться о предстоящем повышении в должности и так далее. Используйте эту декларацию в качестве основы всех решений, которые вы принимаете. Чтобы написать декларацию собственного предназначения, вам следует постигнуть свое истинное «Я», свой жизненный центр, включающий ваши основные парадигмы, то есть те призмы, через которые вы смотрите на мир. То, что находится в центре вашего «я», будет служить источником вашей самоуверенности, внутренней ориентации, мудрости и силы воли. Самоуверенность – это ваше сознание собственного достоинства, самоуважения и самооценки. Внутренняя ориентация задает направление вашей жизни и относится к принципам, которыми вы пользуетесь при принятии решений, влияя на ваши поступки. Мудрость – это комплекс ваших суждений и взглядов на жизнь, а также на то, как сочетаются все составные части этих принципов. Она включает в себя здравомыслие, проницательность и понимание. А сила воли – это способность действовать и достигать того, чего вы хотите. Внутренняя сила, позволяющая делать выбор и принимать решения.